Сара Рааш. Снег как пепел, лед как пламя. Книга вторая. Трилогия. Перевод с английского Нины Павлевой. Серия Клэва Фэнтези. Москва. Клевер Медиагрупп. 2018 год. Категория 16+.